Каждое попадание в боксерскую грушу звучало громким хлопком. Джой била по мешку так яростно и неустанно, словно готовилась к очередному поединку в октагоне. Комбинации ударов вылетали с неимоверной скоростью, под самыми разными углами. Даже спустя много лет после завершения спортивной карьеры, Джой не растеряла мастерства. Каждое движение отточено и выверено. Идеальный баланс тела. Грация бойца. Все на месте. В том, что касалось поединка, Джой по-прежнему не было равных. Она никогда не забрасывала занятия единоборствами. Стабильность стала ее вторым именем. После словесной перепалки с Линси на крыше дома, Джой решила выплеснуть всю свою злость. Ей хотелось бить, бить и бить. Выходить в таком состоянии куда-либо нельзя. Пылая от злобы, Джой боялась себя. Любая мелочь могла вывести ее из-под контроля, что в итоге привело бы к печальным последствиям. С каждым годом ей становилось всё сложнее сдерживать себя. Только оперативная работа в отделе по борьбе с бандитизмом являлась отдушиной, способной унять внутренних церберов Джой. Но её лишили и этого. Кошмары стали реальны. Каждое утро Джой просыпалась с криком, прорывающимся сквозь каппу во рту. Только ремни на руках не давали ей возможности вырваться и в бессознательном состоянии побежать. Она чувствовала, что теряет над собой контроль. Слова Линси о том, что именно Джой виновата в её гибели, сработали триггером. Джой взлилась, её трясло от ярости от того, что ничего нельзя изменить. Они убили Линси, а Джой превратили в чудовище. Она не была такой, её такой сделали. С криком на выдохе, колотя в последний удар в боксёрский мешок, Джой остановилась под звук гонга. Она всегда занималась под таймеру, привычка из прошлого. Раздался громкий стук в дверь, выведя её из состояния убийцы. Стук повторился, ещё раз и ещё громче. Подойдя к входной двери, Джой посмотрела в глазок. В коридоре стояла Дженни, переминаясь с ноги на ногу. "Тебя только сейчас не хватало", сказала Джой, поворачивая ключ в замке. Увидев вспотевшую Джой с налитыми мышцами и глазами бегающими по сторонам, Дженни на секунду замерла. Она явно не ожидала наткнуться на человека, который выглядит так, словно только что провёл 12 раундов в ринге. Растрёпанные короткие волосы, влажная кожа, покрытая тату. Джой больше смахивала на девушку из байкерского клуба, чем на служителя правопорядка. "С чего вам?" спросила она. "Простите, что вот так заявляюсь. Дженнив взволнованно потёрла виски. "Но я никак не могу найти своего сына. Вы случайно не видели Оливера?" Признаться, вопрос соседки несколько удивил Джой. С чего бы ей знать, где бегает её мелкий пацан? Что касалось общения с детьми, тот Джой была от этого так же далека, как от обладания титулом мисс Вселенная. Заметив некую растерянность Джой, Дженни сказала: "Просто Оливер очень впечатлительный мальчик. Он может заинтересоваться или увлечься чем-то или кем-то. Не понимаю, что это неуместно. Поймите меня неправильно, вы произвели на мальчика впечатление". Ещё раз осмотрев натренированное тело Джой, Дженни добавила: "И теперь я понимаю, почему. Я видела его на улице, и он играл с ребятами примерно его возраста". Не дожидаясь реакции соседки, Джой захлопнула дверь перед лицом Дженни. У неё самой проблемно валом, не хватало ещё чужих забот. Вернувшись в угол квартиры, отведённый для занятий спортом, Джой накинула несколько блинов на штангу и включила музыку на полную мощность. Принялась за работу с железом. Нужно выжать из себя всё до последней капли. Только так она сможет выкинуть дурные мысли из головы.